Глава четвертая. Подготовка к церемонии. После возвращения домой, Кенни закрылся в своей комнате и начал мозговой штурм сырой. Лохрашин готовит теракт на площади святых. Его нужно остановить, мрачно начал он. Как ты это сделаешь? Он же не сам все готовит. Это делают церковники, которые подчиняются ему. А это отдельная фракция. К тому же, если ты попытаешься доложить о действиях Лохрашина, Он сразу начнет воспринимать тебя как врага. Сейчас он считает тебя лишь помехой. — Думаешь, все оставить как есть? — нахмурился Кенни. — Ты же читал отчеты Криса. Среди тех, кто был достоин стать преемником, нет слабаков. Там минимальный уровень капитаны, все взрослые люди, некоторые даже старики. Лишь единицы дети, они сами о себе позаботятся. Кенни посмурнел, раздумывая о том, что может с этим сделать. Лох Рашин рассказал о своем плане. После активации Святой Арки всех кандидатов в преемники соберут на площади перед Аркой для проведения молитвенной церемонии. Именно в это время Лох Рашин решил атаковать. Он взорвет площадь, чтобы вызвать хаос, а в неразберихе он нападет на третьего. Кенни в плане Лохрашина должен его поддержать. «Нам надо придумать, как всех перехитрить», — размышляла Ира. «Пока лох Рашин считает главным врагом своего отца, а тот сына. Они будут тратить основные силы друг на друга, а мы воспользуемся этим и победим их всех». Кенни хмыкнул. «Но что именно нам сделать? У тебя есть мысли? Я хочу позже рассказать все второй, но надо сперва самим что-нибудь придумать, а она уж поможет, если понадобится». Лохрашин прав в том, что нельзя допускать третьего карки, медленно сказал Кенни. Если он получит контроль над храмом святого, мы покойники. Но и Лохрашин не должен получить контроль над храмом. Может, я смогу разрушить арку? Святой артефакт, с сомнением сказала Ира. Думаешь, это возможно? Не знаю. Надо у второй спросить. «Но если невозможно, то остается один выход», — Кенни прикрыл глаза. «Я должен сам стать преемником». «У тебя уже есть план?» — удивилась Ира. Кенни кивнул. «Черновой, но мне кажется, что он может сработать». Следующие два часа Кенни и Ира обсуждали план и прорабатывали каждую его деталь. Ночью Ира вошла в мир духов, чтобы обсудить все со второй а Кенни лег спать. До церемонии осталось немного, и ему предстоит проделать немало работы. Ира вошла в сапфировый зал и нашла глазами кресло у камина, где сидела вторая. Ира ни разу не видела, чтобы святая вставала. Ира подошла и поклонилась. «Приветствую вас, вторая». Святая не ответила, но Ира привыкла к этому. Она села в свободное кресло, посмотрела в горящий камин и заговорила. Сегодня Лохрашин связался с братом. Он рассказал, что Святая Арка предназначена не для выбора преемника, а для выбора пронария с душой третьего. Только третий может стать преемником святого. Вторая едва заметно нахмурила брови. Лохрашин предложил брату объединиться и напасть вместе на третьего во время молитвенной церемонии после активации арки. Он устроит взрыв на площади, чтобы отвлечь внимание. Вторая молчала. Поэтому Ира продолжила. «У брата есть идея, как можно выйти из ситуации, но нужна ваша помощь». Все, Ира закончила. Теперь осталось лишь ждать ответа. «Что тебя тревожит?» — спросила вторая. Ира растерялась. Она не ожидала, что святая заговорит о чем-то другом. «Тревожит?» «Да». «Сильнее, чем церемония». «Что тебя тревожит?» Ира замешкалась, но затем пересилила себя и заговорила. «У брата течет кровь с носа». Ее голос задрожал. «Мы не знаем, с чем это может быть связано. Он абсолютно здоров. Вы знаете, с чем это может быть связано?» Вторая ответила не сразу. Она задумчиво посмотрела на Иру и несколько секунд разглядывала ее. «Не знаю. Твой брат ведь не нарушает баланс?» Что?" — Не поняла Ира. — Ты нарушаешь баланс мира духов. Ты можешь свободно перемещаться по нему, убивать призрачных монстров и развиваться. У тебя нет реального тела, только духовное. Ты не пронарий и не призрачный. Твой брат нарушает баланс мира, как и ты. Ира вздрогнула, ее рот приоткрылся. Но она сразу взяла себя в руки и замотала головой. — Нет же, не нарушает он ничего. «Тогда ищите проблему», — ответила вторая. «Сходите к целителю-маршалу. Он должен найти источник». Ира подавленно кивнула. Она не стала говорить, что Кенни уже обращался к такому целителю. Ее голову занимали мысли об одном. Брат нарушал баланс мира. Он поглощал искры праны без ограничений. Неужели из-за этого появились проблемы? «Рассказывай про ваш план», — сменила тему вторая. Нельзя допустить третьего Карки. Ира рассеянно кивнула и начала говорить. На следующее утро Ира рассказала брату о своем разговоре со второй. Я нарушил баланс, пробормотал Кенни. Это она о поглощении искр? Я тоже про это подумала, тревожно сказала Ира. Но что именно происходит? У Кенни появилось кое-какое предположение, которое ему очень не понравилось. Он решил не рассказывать ничего сестре и проверить все уже после церемонии. Если третий будет избран преемником, то беспокоиться будет не о чем. Кенни просто-напросто умрет. «Вторая одобрила наш план», — перевел он тему. «Давай все еще раз обсудим. Может, что-то еще можно добавить?» «Давай». Подавив волнение, сказала Ира. Время церемонии неумолимо приближалось. Кенни сосредоточился на создании временной куклы. Он хотел сохранить эту технику в источнике и стать генералом до церемонии. Любой пронарий, услышав о планах Кенни, щел бы его слова шуткой. Как можно сохранить большую технику меньше, чем за две недели? Это нереально. Но Кенни поглотил три искры, связанные с кукольниками. Одну генерала и две лейтенантов. У него был опыт трех людей, достаточно старых, чтобы они могли оставить свои искры. В эту тройку входил опытный генерал, который владел двумя большими техниками создания временной куклы. Именно этот фундамент позволил Кенни рассчитывать, что он успеет сохранить большую технику в источнике. Раз за разом Кенни повторял эту технику, и за неделю до церемонии он закончил калибровку. Почти каждый день у него шла из носа кровь, но Кенни старался не обращать на это внимания. Ира тоже смирилась с тем, что до церемонии брат не будет ничего предпринимать. Она чувствовала, что у него есть какие-то мысли насчет слов «второй». У Иры тоже они были, но она старательно игнорировала их, боясь подумать об этом. За день до церемонии Кенни наконец-то сохранил технику. Когда в его источнике появился шарик, отвечающий за создание временной куклы, он сперва не поверил. Кенни сел поудобнее и погрузился в медитацию, чтобы четко разглядеть свой источник. Он был размером с теннисный мяч в виде идеальной сферы. В центре источника, если его приблизить, можно заметить узор, похожий на снежинку, сотканную из паутины. Так обозначалось чутье — одно из главных человеческих качеств. Кенни поставил его в основу своего пути развития, и чутье влияло на все его техники и приемы. Где-то это влияние было совсем мизерным, а где-то очень заметным. Например, сейчас сфера Кенни могла засечь телепортацию кластер секунда в секунду. Также сфера засекала ее в невидимости гораздо лучше, чем раньше. Помимо снежинки, в источнике находилось два маленьких шарика. Суммарная цена техник не может превышать размер источника, поэтому Кенне пришлось удалить техники создания отражающего щита и создания амулета мира духов. В одном маленьком шарике угадывался силуэт крошечного метательного ножа. Во втором шарике покрупнее был виден образ куклы. Создание метательного ножа — средняя техника стоимостью в 35 единиц праны. И создание временной куклы — большая техника, на активацию которой требуется 70 единиц праны. Кенни осторожно коснулся сознанием более крупного шарика и вытянул руки перед собой, выставив ладони. По его телу пронеслась волна праны, проходящая через специальные каналы Нади и Падмы. Прана вырвалась из ладони и сформировалась в небольшую куклу, точную копию щелкунчика. «Хозяин!» — кукла повернулась к Кенни. «Получилось!» — удивился Кенни. Приказав щелкунчику не тревожить его, он сел и вошел в состояние медитации. Внимательнее пригляделся к источнику. Каждый прорыв между рангами — это скачок в энергетическом плане. Источник растет. Каналы Нади укрепляются, падмы более жестко укореняются в праноструктуре организма. Кенни внимательно изучил свой источник и пришел к выводу, что он немного подрос. Позже Кенни проверил свои догадки с помощью трасса черепахи и убедился в их правильности. Теперь его источник достигал 150 единиц праны. Еще не средний под уровень, равный 200 но уже не самый низший уровень большого источника, как было раньше. Новое открытие подняло настроение Кенни, и даже предстоящая церемония, на которой решится его будущее, не омрачила момент маленькой победы. В день церемонии все были на взводе, Кенни нервно поправлял свою одежду, прокручивая в голове детали плана. Рядом стояли фермер и Крис. Оба были недовольны, им пришлось напялить на себя одежду, которая совершенно им не шла. Фермер себя чувствовал особенно неуютно в церемониальном одеянии. — Я уже лет тридцать в такое не одевался, — проворчал он, чуть не порвав ворот халата. — Ты готов? — Да. Кенни нервно дернул щекой. — Идем? — Да, выходим. Фермер долгим взглядом посмотрел на Кенни. «Я не ожидаю, что ты станешь преемником, но надеюсь, что ты покажешь высокие результаты. В таком случае тебя ждет гладкое будущее в церкви». «Я постараюсь», — серьезно кивнул Кенни. Трое вышли из дома и направились в сторону площади Трех Святых, которая находилась в центре верхнего города. Людей было очень много, но все расступились перед фермером и Крисом. Кенни шел позади них, не замечая дороги, он глубоко размышлял. «Кровь пошла», — предупредила Ира. Кенни привычным движением вытащил два шарика ваты и сунул их в ноздри. Вскоре трое дошли до площади трех святых, на которой было установлено огромное сооружение, внешне напоминающее стадион гигантских размеров. Фермера Криса и Кенни сопроводили на отдельную трибуну с которой открылся вид на центр стадиона. «Ага», — удивился Крис, — «что за громадина?» В центре стояла гигантская золотая арка высотой около 150 метров. На ее вершине можно было заметить 10 гигантских самоцветов, каждый размером с одноэтажный дом. «Святая арка», — удивился фермер, — «но большая». Даже он не знал, что при испытаниях использовалась лишь копия настоящей святой арки. Кенни только мельком взглянул на артефакт и сосредоточился на площадке перед ним. Квадратная, ровная, выложенная белой плиткой. Именно там будет проводиться молитвенная церемония. И если верить лох Рашину, то под этой площадкой закопаны мощнейшие прана-бомбы. Кенни передернул плечами и прикрыл глаза. Следующие полчаса люди забивали стадион. В какой-то момент к фермеру прилетело сообщение в виде светящегося пергамента. Он его прочитал, посмотрел на Кенни и сказал, «Пора, спускаемся вниз, Карки. Перед ней пройдет молитвенная церемония». «Ты тоже пойдешь?» — уточнил Кенни, поднимаясь. «Нет, я только провожу тебя». «Понял». Кенни и фермер пошли к лестнице, ведущей вниз. «Начинается», — прошептала Ира.